Глава семнадцатая. Эфирная пила вот не думала. Эфирная пила делала вжик, вжик, вжик. Повторяю еще раз. Одноглазый шагнул ко мне. Статуэтку положи. Знал ведь, что надо было попросить слиз стрептиз. Да что уж. Похоже, этого мало. Заказ оказался намного сложнее, чем я думал. Нет. Курьер проваливает заказ лишь единожды. Вздохнув, сжимая статуэтку чуть ли не до жалобного хруста. Отхожу на шаг от Лизы. Ее не должно задеть. Хрущу шеей. Ну что ж, кто первый? Будто почувствовав мое намерение биться до самого конца, статуэтка погорячела. И в голову полетел поток информации на высшей речи. Заказ доставить дух. Серьезно? переспросил я. Сейчас куда? Дом. И мне пришел не просто мыслеобраз места, куда я должен отнести духа. Ух, давно я не получал подобных заказов. И при таких обстоятельствах. Огненный дух был и заказчиком, и посылкой одновременно, ну, тоже в рамках работы курьера. Блин, а поближе нельзя, уточнил я. Да и занят я сейчас? «Меня немного убивают?» «Это куда ж он меня завести хочет?» «Как минимум очень далеко. Как максимум очень, блин, глубоко. Где-то сильно ниже уровня моря. Вот ему именно этот спящий вулкан нужен. Другие не подойдут?» «На континенте, я уверен, тоже найдется немало классных вулканов». «Том!» — категорично заявил дух. «Заказ? Аванс?» «Да, я согласен», — принял я условия. Стоило увидеть, что предлагает дух. «Аванс получен. Договор заключен». Весь диалог происходил мысленно и занял лишь пару секунд. Правда, из-за такого потока образов голова начала гудеть. Дух передал в мое распоряжение все оставшиеся у него силы. Сам незаметно выбрался из статуэтки, и по каналам перетек в мое тело, прилипнув к душе. Там, омываемый нежными движениями потока, он не погибнет. Теперь ему не нужны силы для поддержания существования. Потому он отдал их мне. Я принял заказ, так что отныне сохранность груза — моя забота. Раньше предпочитал не браться за подобное, потому что силы стихийных духов работают лишь в их мире а в остальной части бесконечного древа они бесполезны. И нахрена курьеру такие оплаты? Но в моей ситуации, учитывая, что я здесь застрял надолго, подобный аванс был щедрым подарком. Маловато, конечно, но, надеюсь, хватит, чтобы разобраться хотя бы с текущей проблемой. Так, как эту шайтан-педаль активировать? Где переключатель на режим аннигиляции? Я присмотрелся к появившейся искре. Она привязалась к моему энергетическому телу и органично вплелась в систему каналов. Я попытался применить пламя, но искра не реагировала. Все же дар духа был скорее ближе к магии, чем к потоку. «Так, а если мы вот это сюда и тогда...» Бита воспламенилась. «Хо-хо-хо!» — -хо», радостно произнес я. «Все оказалось проще, чем я думал». Надо было пропустить поток через искру, и он начал приобретать свойства пламени. А уж с потоком я работать умею. Да начнется шоу! Я обвел битой подступающих людей, которые почему-то так и не решились стрелять. Видимо, ждали приказа. Не дождутся. Земля под ногами Одноглазого сначала раскалилась, а затем снизу вверх ударил столб пламени. Через мгновение от этого места зазмеились трещины, Еще миг, и в небо ударили огненные гейзеры. Формально дух был не огненным, как я вначале подумал. Он был сыном Гаи, старшего духа, то ли живущего в ядре планеты, то ли являющегося этим ядром. Мой же дух по имени Артопукитира-тира -тира звучит как набор букв. Нет, я это не выговорю. Даже на акцент не свалишь. Орта был духом вулкана и отвечал за магму, пламя и черный пепел. Но вулкани или магматический дух звучит как-то не очень. Пусть будет огненным. Так что оптимальным вариантом было использовать его силу именно таким образом, высвобождая пламя недр. Потому мощный огненный гейзер под ногами одноглазика забрал столько же силы, сколько и огненная бита. А огненная бита, она... Ну, просто горит. Гребаные духи, особенно древние. Что ж у вас вечно все через одно место? Помню, как отпинал одну грозовую птицу ногами просто потому, что на дворе был погожий день и ни облачка, ни тучки. А потом начался трехмесячный шторм, и эта птичка гоняла меня по всему континенту без остановки. Ладно, это я отвлекся. Надо бы сосредоточиться на наших шашлыках. Гвардейцах. Хотя... Вокруг меня все ревело и пылало с такой силой, что я почти ничего не мог разобрать. Да, потому я не люблю связываться с духами. Сильные твари, слишком велика в них кровь, стихиалия. Ревущее пламя меня не трогало, а вот одежда начала тлеть. Я отодвинулся ближе к стене, чтобы хоть как-то защитить Елизавету. Делать разломы было нетрудно. Я водил битой из стороны в сторону, направляя через нее поток туда, где еще ощущал живых врагов. Простые люди умерли в первую же секунду боя, остались лишь одаренные. И то лишь те, что покрепче. Я быстро понял, что могу не только создавать огонь, но и управлять им. С непривычки было сложновато. Сначала получались просто потоки пламени. Я концентрировал огненные сгустки на одаренных. Потом решил придать огню хоть какую-то форму, чтобы было проще контролировать. Огненный змей — первое, что пришло в голову. Довольно простая форма, не требующая особых навыков. Я делал нечто подобное раньше, но очень уж отдаленное. Так что пусть кое-как, а должно получиться. Искра в груди трещала, раздуваемая потоком, но исправно продолжала отдавать силу, повинуясь моей воле. Подконтрольное ей пламя начало собираться в один большой сгусток, Сначала похожий на огненное завихрение, затем на смерч. И вот сейчас попробуем... Что за херобора? Это я сделал? Пламя обрело форму, но почему-то совершенно иную, более сложную и объемную. И вместо огненной змеи передо мной сформировался огромный пятиметровый огненный медведь. Он сам, без моего участия, встал на задние лапы, задрал пылающую морду и раскрыл пасть в немом реве. В следующий миг огонь затрещал и взревел так, что заложило уши. Медведь полностью состоял из магического огня, созданного искрой. Но он мне вроде как и не подчинялся. «Ага!» — победно ткнул я на него пальцем. «Ничего мне тогда не показалось!» После победы над некромедведем я и правда почувствовал его незримое присутствие. Медведь рухнул на четыре лапы, выпустив во все стороны волны огня. Во все, но не в мою. А затем он ринулся в атаку на одаренных, кромсая их пламенными когтями и хватая пастью. Я категорически не понимал, что происходит. Но парочка предположений имелась. Надо будет потом связаться с местными духами, перетереть один вопросик. Или за мной по пятам все это время следовал дух убитого медведя, тогда отдают дань уважения его способностям к маскировке. Или меня где-то сбил грузовик, и сейчас целители пытаются из комы вытащить. Зато дышать сразу стало легче. В переносном смысле. Ведь мне больше не приходилось концентрироваться на удержании пламени. В буквальном смысле дышать было тупо нечем, воздух вокруг раскалён до предела. И если я хоть как-то мог это терпеть, то Елизавета буквально вжалась мне в спину, стараясь закрыться от огня. «Лежи», — я опустил девушку вниз. Прижмись к земле и не шевелись. Почти закончили уже. Огнедведь веселился, но концентрировал в себе почти все свободное пламя. Так что пока он развлекается на левом фланге, кому-то придется взять на себя правый. Земля горела под ногами. Хотел бы сказать, что от моих невероятных движений, но нет, просто горела. Мне это доставляло лишь легкий дискомфорт, а вот остальным одаренным было не сладко. Шестнадцать человек с моей стороны. Всех так или иначе обдало пламенем. Всем тяжело дышать, почти все их силы ушли на защиту. Бодрее прочих держались, что неудивительно, стихийники. Один роднился с землей, двое с пламенем. Еще ледяной маг был без царапинки, но потратился полностью. «Дай этим ребятам пять минут отдышаться, и они не оставят от меня даже мокрого места. Без шансов. Не с моими нынешними силами. Но сейчас, после объемной атаки огненного духа, когда все ранены, дезориентированы и потеряли много сил... Бита бьет. Огненная бита тоже бьет, но со спецэффектами. В живых остались самые крепкие из одаренных». Да те, кому повезло находиться на расстоянии во время шоу. Я двигался плавной лентой. Бита ни на секунду не останавливалась. Каждый удар был выверенным расчерком. Где заканчивался один взмах, там начинался следующий. Я не шел, а перетекал от одного врага к другому. Бита выписывала круги и дуги, оставляя в воздухе яркий след, словно отмечая пройденный путь. Они пытались дать отпор. Самые тупые собирались стрелять, но в таком пекле их оружие перестало работать. А где-то тупо принялось взрываться прямо в руках. Обладатели среднего интеллекта перешли на клинки и просто забрасывали меня магией. Откуда только силы взялись? Тут уже посложнее. Где-то уворачивался, где-то отбивался. Но бойцы из них сейчас никакие. Так что не проблема. Умных среди этой группы не оказалось, иначе бы просто дали деру. Последних двоих не считаю. Бежать, когда больше никого не осталось, это не ум и не трусость, это... Не знаю, базовый инстинкт? Впрочем, отпускать я их не собирался. В отличие от этой парочки, я мог спокойно перемещаться по огненной земле. Так что быстро нагнал первого, а за вторым уже было лень гоняться. Просто швырнул ему в вдогонку эфирный диск. Если промахнусь, значит, на то воля Амбера. Ведь если человек после встречи с курьером переосмыслит свою жизнь и встанет на пути исправления, желая посвятить всего себя добрым свершениям, то Амбер отведет руку курьера в последний момент, дабы показать... Ой, да ладно, располовинила его к хренам, конечно же. Там еще диск так крутанулся, что по диагонали просветело. Одна рука вообще метров на 10 в сторону улетела. Голова с верхним куском в другую, а ножки еще пару метров такие топ-топ-топ-топ-топ. Бедные полицейские, короче, которые будут голову ломать. Как так можно было? Я сам прифигел немного от зрелища. Я ж просто прибить его хотел. Это как надо было накосячить в жизни, чтобы тебя совершенно случайно превратили в арт-объект для криминалистов. Кстати, я на мгновение отвлекся и умру через три. Повернувшись, увидел лысого одноглазого мужика. А ведь я его первым грохнуть хотел. И дело тут не в воле Амбера. Просто недооценил, ублюдка, чем он и воспользовался. Сейчас одноглазик был мало того, что в бешенстве, но и в обгоревшей одежде. Рожа красная, зыркает еще так злобно. Я склонил голову на бок, разглядывая чудика. «Нет, он реально самый сильный, одаренный из местной гвардии. Неудивительно». К тому же вот-вот убьет меня. Мне же просто стало любопытно понять, каким образом. У него нет магического ядра, как у большинства местных одаренных. Вместо этого все его тело выполняет функцию этого самого ядра. Он не может манипулировать маной напрямую, но зато пускает ее всю на усиление собственного тела. Похоже, именно этот тип одаренных местные называют физовиками. Интересненько... Я подобное только у некоторых монахов наблюдал. Кстати, то, что таймер сработал, и я обернулся, ничего не изменило. Две секунды до смерти. Можно приготовиться и вступить в честный бой, в очередной раз проверить свои силы, но лень. Что-то я немного подустал. Духовное пламя, огонь. еще этот медведь непонятный, энергии кучу потратил. Опять вся одежда превратилась в обноски. А мне еще трофеи собирать и вообще в душ хочу. Чтоб нормальный человеческий душ, а не эта байда в палаточном лагере. Одна секунда до смерти. Так что... Фас! Огнедведь смыкает пасть на голове одноглазого. На землю падает лишь тело. Команда была так, для проформы. Но зато стало понятно, что хоть я и перестал управлять огнем напрямую, общих приказов Миша еще слушается. Таймер остановился. Это было близко. Если бы медведь не послушался, то у меня оставались бы сущие мгновения для принятия последнего решения. Опасно. Очень опасно. В следующий раз надо соображать быстрее, не атаковать, а, например, валить, сверкая пятками. «Ты иди там, повеселись, если хочешь», — кивнул я медведю в сторону россыпи домиков вокруг особняка. «А я туда пойду». Медведь огненным балом уходит, сметая все на своем пути. А я возвращаюсь к Елизавете. Битва, как таковая, закончена, так что ей уже особо ничего не угрожает. Правда, пришлось брать девушку на руки, чтобы вытащить из этого ада. Все-таки моя искра защищает лишь меня. Может, как-то можно растянуть оберег на двоих, но с этим надо будет разбираться. Когда отошли подальше... Я постарался аккуратно поставить Лизу на ноги, но она вцепилась в меня. Да с такой силой! Пришлось бы по очереди разгребать пальцы, чтобы отпустила. «Тихо, тихо! Все почти закончилось!» Я погладил трясущуюся Елизавету по голове. «Никто тебя не обидит, земля не горит, можешь спокойно вставать». Пару минут пришлось говорить успокаивающим тоном. Не скажу, что ее состояние пришло в равновесие, но она хотя бы взяла себя в руки. Да, к такому безумию Лизу жизнь явно не готовила. Наверное, не стоило воровать артефакты у психованных аристократов с личной мини-армией. Ладно, чего уж теперь мусолить? Надо заканчивать тут уже. Куда ты? Спросила Елизавета, вцепившись в мою руку. Выход в той стороне. Э-не. Улыбнулся я. «У них была возможность дать мне спокойно уйти. Прям до хрена возможностей. А теперь я уже не хочу никуда уходить. Теперь мне здесь нравится. Весело же. Свалить всегда успеем. Пошли лучше развлечемся «Р-развлечемся?» Мне показалось, или она покраснела. Или она уже была красной из-за огня медведя. «Ну да. Вон целый особняк горит». Пошли, все там сломаем, набьем рожи оставшейся охране, шторы спалим, найдем барона и прибьем его. Нельзя. Можно. Точно тебе говорю. Нет, я в том смысле, что за Симоновым оказывается стоят серьезные люди из власти. Да и вообще его тут нет вроде как. И что? Уходить теперь? Начал жечь жги Таталова. Миша не поймет, если мы сейчас уйдем, обидится. А у нас с ним и так отношения натянутые. Я ему зуб недавно выбил и подзаткнул, и... и вообще. Ай, ладно, хочу в душе шаурму. Можно одновременно. Так что раньше начнем, быстрее пожрем. Охраны в особняке почти не осталось. Правда, вот автоматы у них стреляли. Они думали, что им это как-то поможет. Еще они думали, что толстые стены в доме их как-то защитят. А эфирная пила вот не думала. Эфирная пила делала вжик-вжик-вжик. На вскидку полиция должна добраться до усадьбы примерно через 10 минут. Это в худшем для меня случае. Так что поторопимся. Основная битва случилась у пристройки, где меня взяли в тиски. Потом пару раз постреляли из окон, поймали ответку и стихли. Внутри точно оставалось несколько бойцов гвардии и множество слуг. Но если они не трогают меня, то зачем трогать их? Дестабилизации я больше не чувствовал. Даже слабенько я, значит, и битой махать смысла больше нет. В особняке все перевернуто, будто тут пробежался табун цыган. Самое удивительное, что это не я. Видимо, те самые остатки гвардии вместе с прислугой решили то ли забаррикадироваться подручными средствами, то ли разграбить все под шумок. В одной из комнат нашел дворецкого, который провожал меня в пыточного. Правда, теперь у него лицо немного посинело, да и взгляд сильно изменился. Не знаю, может, это как-то связано с удавкой на шее. Рядом с ним стоял, судя по всему, один из слуг. Он держал концы той самой удавки, но тут заметил меня. прошу прощения, господин, не судите поспешно». «Да я уже как бы...» Я закинул биту на плечо, а другой рукой остановил Елизавету. «Зачем, дай мне, смотреть на такое?» «Не мое дело, не переживай». От этого дворецкого говном несло похлеще, чем от многих гвардейцев, так что я не удивлен, что его в итоге забил собственный подчиненный. К слову, душа его была в целом приятной и чистой, несмотря на удавку. Это ж как надо было мужика достать. «Не подскажешь, где тут можно найти сейф?» желательно набитый деньгами и драгоценностями. Если что, я не для себя, я для друга». «Второй этаж налево, в кабинете один за портретом, другой за книжной полкой, господин», — ответил он с полупоклоном. «Пароль я не знаю, приношу свои извинения». «Я захватил с собой универсальный ключ», — взмахнул я битый. «А барон Симонов там или в подвале каком засел?» «Его благородия тут нет», — произнес слуга странным тоном. То ли заплакать хочет, то ли выматериться. Сложные у него отношения с хозяином. Это место всего лишь испытательный гвардейский полигон, но родовые земли Симоновых далеко отсюда. Благодарю. Не буду отвлекать. Но веревочку рекомендую сжечь вместе с одеждой. Рукава у вас длинные, а имперские криминалисты могут быть крайне дотошными. Это я в интернетах начитался, пытаясь понять, насколько хорошо в этом мире умеют искать людей. И если находить частички кожи и волосы на одежде подозреваемого предел местных неодаренных сыщиков, то мне их опасаться не стоит, а вот слуге — да. Меня тяжело опознать ни отпечатков, ни ауры, ни эфирного тела, только лицо, которого совсем недавно вообще не существовало в этом мире. Меня нет ни в каких базах империи, но, уверен, уже есть описание странного парня сбитой. Тютчев, теперь Симонов. Я точно оставляю за собой шлейф, и рано или поздно меня нагонят. Так что нужно просто быть готовым к встрече. С кем-то можно будет договориться, от кого-то откупиться, некоторых припугнуть, а с остальными придется разбираться». «Мародерство», — прошептала Елизавета, пока мы поднимались на второй этаж. «Компенсация морального ущерба». — ответил я. — К тому же не я. Так слуги растащат. А свалят-то все равно на меня. И гвардию, и дворецкого, и медведя этого. А я его даже не знаю, между прочим. Он сам приперся. Видел его только один раз. В сейфах было поприличнее, чем у тютчева, но тоже маловато для важной шишки. Двадцать семь тысяч двести семь рублей наличными. Еще золото и драгоценные камни. С этим мы разберемся. Это раньше обменять драгоценности и камни для меня было проблемой. Сейчас есть левша, который не только медвежье мясо может продать. За небольшой процент он даже снег может продать во время самой суровой зимы, как мне кажется. Но в основном оба сейфа были забиты бумагами. Я взял несколько стопок и проглядел. Облигации на имя Симонова. Долговые векселя, расписки. Для меня это не имеет никакой ценности. Деньги с них может получить только Симонов, потому...» Искра чуть вспыхнула, отдавая мне кроху силы. А через мгновение все бумаги рассыпались пеплом. «Ладно, это удобно. Не зря заказ взял. В целом я наварил большие деньги. По крайней мере, я столько разом еще не зарабатывал в этом мире». «Так, а теперь переходим к главной добыче». Тот слуга мог и не знать о тайнике в корпусе массивной столешницы. Но лакированная древесина — не тот материал, за которым можно спрятать энергетические кристаллы от курьера. Было бы в этом мире больше магов, работающих с внешней маной, то и экранирование бы делали лучше. А так, как я понял, местные одаренные кристаллы могут почувствовать разве что на ощупь. Разумеется, ковыряться хитроумным механизмом в столешнице я не стал. Да, в отличие от сейфов, красивый стол ломать было жалко, но просто. Елизавету я попросил подождать меня в соседней комнате. Достаточно и того, что она увидит размер мешка на моем плече. Ладно, мы вроде как в одной лодке. «Там полиция подъезжает», — сообщила она спокойным голосом. С ними имперская стража». «Тебе безопаснее будет с ними?» — спросил я. Этот момент мы не обсуждали, но и бросать девушку посреди горящего поместья я тоже не собирался. Плюс она мне двести рублей еще должна. Как бы я лично мне пофиг. Я уже чувствую, как усилился после такой-то битвы. Надо лишь восстановить силы. Но вот Амберу вообще не пофиг. Сделка есть сделка. «Мне бы в гостиницу. У меня там телефон». «Один звонок сделаю, и дальше за меня можешь не переживать». Я вытащил из мешка горсть телефонов. Новеньких, блестящих. У меня их теперь дофига и больше, не жалко. Но Елизавета лишь улыбнулась, покачав головой. «Не знаю, как там обстоят дела у фокусников, но в моем мире, чтобы дозвониться некоторым людям, недостаточно знать номер». «Это как?» — не понял я. «Скажем так». У нужного мне человека вообще нет номера для связи. Но есть специальный телефон. И позвонить ему нужно с другого специального телефона. А он в гостинице». «Мне кажется, такие вещи лучше при себе держать». «Да я сама дура виновата. Возомнила о себе не весь что», — вздохнула она. «Так еще и поймали меня прямо перед гостиницей. Ждали, заразы». «Ладно, не переживай». В гостиницу, так в гостиницу. Пошли. Я так-то тоже пока не горю желанием с имперским правосудием знакомиться. Мы вышли из особняка, который за это время начал гореть почему-то. Точно не моих лап дело. И не медвежьих. Зверюга жрет мою энергию потока и силу огненной искры, так что я точно знаю, в каком направлении он сейчас буянит. Видимо, слуги решили, что пора сделать ремонт. На въезде в поместье стояло несколько машин и суетился десяток людей в полицейской форме и с оружием в руках. Они спешно пытались открыть ворота, но у них получалось с трудом. Хотя вон один уже перелез через ограду и что-то там тыкает в коморке охраны. Пожалуй, самое время. «Сделай очень испуганное лицо и бегом за мной», — скомандовал я.